Может, на другом участке есть работа. Может и есть, выпустил дым Кореев. Только не для вас. А чего рафё? спросила женщина. Что случилось? Потом расскажу, раздражённо отмахнулся Кореев. Не хотел их брать, как чувствовал. Павлов знакомый и резко обернувшись, спросил: "Почему Михайлов написал, что Курнашов трезвый был?" Он же бухой был. Не знаю, говорит трезвый. Трезвый? Ну и мотайте. Погодирав, а может они и мне подойдут? Тебе? Кореев пожал плечами. Не знаю, тебе может и ничего. Сколько вас? Женщина повернулась к Ваське, четверо. А проку? Кореев усмехнулся. Хотя, если свинарник Коровник, глядя на Ваську, поправила женщина. Каменьчики есть? Двое, маскируя радость, спокойно ответил Васька. Пьют? Женщина взглянула на Кореева. Этот нет, Кореев отвернулся с безразличным лицом. Женщина взглянула на часы, потом на Ваську. К 12:00 подойдёте к Прорабской и снова обернулась к Корееву. Так чего я тебе? Мариванна, крикнул внутрь дворика Глеб, тёть Маня. Приземистый домик косо сидел в узком полесаднике, дувальчиком отгороженный от улицы. Перед домом пёстрые куры клевали землю. Нет, Маня, может, в магазине? Они вошли во двор, куры прыгнули в разные стороны, взъерошив низкую пыль. Дверь была без замка. Глеб для порядка постучал и со скрипом подал её внутрь. В сарайчике справа завозилась свинка. Они сняли рюкзаки, ружьё Глеб поставил в угол. Егорыч, гости. Дверь в комнату была приоткрыта. В распахиве виднелась часть дивана и зашевелившееся на нём красное одеяло. Егорыч угол одеяла сполз на пол кого замученно донеслось с дивана в комнате моргали кошачьи глаза ходики в плотную с диваном возле руки егорыча стояла табуретка на табуретке в стакане прикрытом блюдцем плавали тёмные ягоды егорч ты живой как летать он живой гостей встречать нету хозяек-то где Глеб сел на диван, в ноги к Егорычу, подобрав с полусший угол одеяла. Остальные растерянно стояли. Микстурой в лаборатории закрехтел живой Егорыч. Егорыч был такой же, как допадение, целый с вида, только рот чуть перекошен. В не смыкающемся правом углу виднелись жёлтые зубы. Да, давай, он шевельнул головой за спину сесть. Глеб бережно за плечи вытянул лёгкого, даже со стороны видно лёгкого Егорча из-под одеяла и примял подушку ему за спину. Закурить дай. Не куриный, что говоришь-то, со вчера. Глеб вынул приму. Полегчь чего? Юля достал с фильтром. Слабыми руками Егорыч взял длинную сигарету и неуверенно вставил в незнакомый рот. Запугался, спросил он Юлю. Скривил вот. Пройдёт, Егорыч, отпустит постепенно. Глеб поднёс ему зажжённую спичку. А мы тебе это презент несём. Кого? выплюнул Егорыч дым. Гостениц, говорю. Глеб взял стакан с табуретким. В шифоньере чашки возьму, ага? Бери. Третий раз летаю, ещё жив. Странное дело, Глеб легко, как с нормальным общался с Егорочиным, будто и не он вчера уверял, что Егорочи нету уже на этом свете. Остальные неловко молчали, зажатые брезгливой жалостью. А Юлькты говорю, запугался. Егороч попробовал улыбнуться. Не боись. Юля сидел бледный и глядел в пол. Глев нашёл чашки и по-хозяйски разливал водку. Давай я тебя попою, Егороч. И крой мягкой, закусай временно. И крата у кого